Глава седьмая. Сердце ангела. Верушалаем. Поздний вечер. Допив водку, Малинин безвольно опустил руку со стаканом. Ангел показал в улыбке белоснежные зубы. Она привыкла к покорности жертв. — Лови, дура! — крикнул вдруг Малинин и швырнул посуду в райль. Та среагировала чисто автоматически. Ловко поймала стакан свободной ладонью. В ту же секунду стекло лопнуло у нее в пальцах. Не вынимая руки из кармана джинсов, Калашников выстрелил дважды. На груди Раэль расплылись пятна крови, проступив сквозь ткань белой блузки. Выронив оружие, она опрокинулась навзничь рядом с братом Давида. — Хвалю, братец! — невозмутимо сказал Калашников. — Служу темным силам, ваш бродь! — щелкнул штиблетами казак. Оба быстрым шагом направились к выходу. Проходя мимо тела ангела, Малинин нагнулся и подцепил автомат за ремень. Они уже миновали порог магазина, но... За их спинами поднялась тень крыльев. Раэль, шатаясь, привстала на колени. Глаза вспыхнули огнем, — Попав точно в сердце, пуля отключает ангела, но лишь на полминуты. Крылья судорожно дернулись, Развернувшись, как у орла на гербе, они затрещали белыми искрами. «Во имя небес!» — хрипло сказала Раэль и простерла обе руки. С огня пролетел над головами беглецов. Целая стена от пола до потолка взорвалась облаком пыли, разбросав мелкие куски щебня. Улица содрогнулась, как от падения авиабомбы. Послышались крики женщин, толпа людей в старом городе, привычная к терактам, бросилась в рассыпную. Завылись сирены, полицейские схватились за рации. По странному наитию, Калашников, таща за собой Малинина, побежал вдоль Веаделороса к храму гроба кудесника на самой вершине Голгофы. Стряхнув с крыльев пыль, раэль взлетела. Сделав пируэт в ночном воздухе, она развернулась, как боевой вертолет. Малинин остановился и присел на колено, пытаясь взять фигуру ангела на мушку. Палец лег на спуск, но автомат лишь икнул, щелкнув в холостую. На прикладе мерцал голубым светом значок в виде крыла. Отшвырнув бесполезный АК-47, Малинин славно выматерился, вложив в богатый набор слов все свое откровенное разочарование событиями последнего дня. «Именное оружие», — присвистнул Калашников, — «только для ангелов». Новый огненный шар с неба врезался в минорет ближайшей мечети. Тот накренился, завис, как бы задумавшись, и рухнул в полный рост. В воздухе заклубилась пыль. Полумесяц, сорвавшись с крыши, откатился в сторону. Калашникова отбросило к минорету взрывной волной. Он уперся спиной в кусок камня, вытащил из кармана пистолет». Раэль представляла собой отличную мишень. Зажав рукоять Вальтера обеими ладонями, Алексей высадил всю обойму в тело ангела. Во тьме закружились горящие перья. Раэль звеняще расхохоталась. Вытянув руки, она навела их на Калашникова рамочкой, как оператор-профи, представляющий картинку для камеры. «Ваш брось, бежим!» — неистово завопил Малинин. Теперь они поменялись ролями. Схватив Калашникова за футболку, Малинин, не давая тому опомниться, тащил начальство по переулку. Под ногами скользили камни мостовой. Раэль простерла в небе крылья. Ангел летела прямо за ними, перекосив рот в вампирском оскале. Яростные взмахи придали ей скорости. Протягивая руки, она швыряла в беглецов новые и новые порции огня. Над старым городом Ярушалайма поднялось слепящее зарево. Вспыхнули тенты магазинов, загорелись рыночные павильоны. Торговцы бросали лавки с фруктами, разбегаясь кто куда. Поклонники веры кудесника попадали на колени, завидев в небе ангела с пылающими крыльями. Мусульмане поступили также, не веря своим глазам. Израильский спецназ, во мгновение ока появившийся на крышах домов, замер в удивлении. Никто из солдат не осмеливался первым спустить курок. И только пожилой еврейский торговец быстро распечатал на компьютере и вывесил в разбитом окне в крохотной сувенирной лавке объявление огромными буквами «Двадцатипроцентная скидка по случаю конца света». Огненные шары взрывались справа и слева. Калашников и Малинин бежали по улице, освещенной пламенем, да и Раэль неслась по небу вслед за ними. Они влепетывали с космической скоростью, но от Ангела было трудно оторваться. Раэль пикировала сверху, словно тяжелый бомбардировщик. «Слугиада!» — истерически хохотала она. «Умрите с миром!» От ее ладоней волной разошлось мощнейшее силовое поле. Удар энергии стер записи в мобильных телефонах, фотоаппараты и видеокамеры. Вспыхнув, вышли из строя. Беглецов приподняло над брусчаткой и швырнуло вниз. Малинин рухнул на Калашникова, так что у того хрустнуло в спине. До храма гроба кудесника оставалось метров двадцать. Раэль, улыбаясь, вошла в пике. «Не успеем!» — мелькнуло в голове у Калашникова. Улицу сотряс оглушительный грохот. Планируя крутой вираж, Раэль не заметила колокольню католической церкви. Не успев сложить крылья, она со всего маху врезалась в камень. Колокол утробно застонал. В воздух взвилось облако пуха, словно распотрошили подушку. Некоторые из туристов, справившись с шоком, использовали общую панику себе во благо. Запихав в рюкзаки свечи иконы из опустевших магазинов, они тараканами разбегались по переулкам. — Грех-то какой, ваш бродь! — лёжа на брусчатке покачал головой Малинин. — Халява мозги отключает! — констатировал Калашников. — Представь, сейчас на пути будет винный магазин, и не обещай мне, что ты удержишься! Запачканные копотью, в тлеющей одежде, оба ввалились в храм гроба-кудесника. Малинин дрожал всем телом. Он укусил себя за руку, дабы не сотворить крестное знамение. По его мнению, если пара созданий здания из ада объявилась в столь сакральном месте, их ожидают проблемы. Если и не удар молнии из-под небесья, то уж, по крайней мере, расстройство желудка. — Шапку сними, братец! — — прошипел Калашников и толкнул Малинина. — Не буду, ваш бродь, — проявил тот неожиданное упорство. — А ну-ка, ктудыть вашу, в котел, здесь, а внутри видеокамеры. Доброход шефу донесут, обвинят в излишнем почтении к добру. Вот статью подведете. Небось, сами помните, десять лет без права интернета, на морозе, в девятом круге ада. Калашников ловким движением треснул Малинина по затылку. Шапка слетела... Тот покорился судьбе, однако не мог унять неприятную дрожь. Казак смотрел на горящие свечи так, как будто там сплелся клубок ядовитых змей и ежеминутно вытирал пот со лба. Глаза его бегали, как у кота, улеченного в краже колбасы. Калашникову стоило больших усилий протолкнуть компаньона в самую глубь храма подальше от чужих взглядов. — Слушай, братец, прекрати психовать! — выговаривал он в полголоса. Ты чего, фильмов про вампиров обсмотрелся? Думаешь, возьмешься за крест и мигом сгоришь заживо? Забудь, ведь рогов на лбу у тебя нет. Открыв рот, Малинин уставился на чернокожих монахов. — Пентаграмма мне в душу, а эти-то негры чего здесь делают? «Вообще-то, братец, у негров тут законная территория», — Калашников проводил ликбез, резво подталкивая компаньона по лестнице на второй этаж. «Храм аккуратно поделен на шесть частей между представителями разных конфессий. Своя часть есть у греков, католиков, армян, египетских коптов, удививших тебя эфиопов и сирийцев, у которых имеется собственный патриарх в Бейруте». Эти ребята специально так служат службы, чтобы упаси голос не столкнуться друг с другом. И что будет, если столкнуться? полюбопытствовал Малинин. Эфиопский монах одарил парочку недобрым взглядом. Туристов в храме не жаловали, однако терпели, вместе с газировкой, шаурмо из арабского квартала и ужасным выговором гидов эмигрантов. Обычно драка, пожил плечами Калашников. Хотя здесь народ культурный, дерутся только, если не поделят кусок храма. А вот в Вифлееме, в церкви Рождества, просто беда. Армяне и сирийцы каждую службу в битву кидаются. Кто первый к алтарю пролезет? В 2006 году автор сам наблюдал такую драку в церкви Рождества в Вифлееме. Победили сирийцы, у них были палки с набалдашниками. Священники фингал под глазом заработают и страшно гордятся – — А, и еще, чтоб ты знал, ключи от храма-кудесника хранятся сугубо у мусульман. Малинин, заслушавшись, едва не упал с лестницы. — У мусульман! — взревел он. — Это с какого такого боку? — С такого, что иначе святые отцы за них не кулаками, а гранатометами драться будут, — объяснил Калашников. Каждый станет доказывать, что только их церковь достойна иметь ключи, а остальные — жулье несусветное. С улицы ветер донес крики и треск пламени. Калашников посмотрел на группу богомольцев в углу, и ему в голову пришла отличная идея, требовавшая немедленного исполнения. Он запустил руку в карман. — Подожди минуту. Алексей исчез в полумраке накинув на голову капюшон и спрятав под тканью крылья раэль стояла перед массивными воротами храма гроба кудесника она усиленно боролась с нерешительностью черное небо ерошалаем брозили тучи прожекторов слышались топот армейских ботинок и лай собак, ищут куда это исчезло валькирии из облаков пусть у ангелов на земле нет запаха их нельзя обнаружить Она и не из таких переделок ускользала, словно змея. Но вот что делать дальше? Раэль успела заметить — двое вошли в храм. Удивительно, но голос не поразил их молнией, и это хороший знак. Если слуга Мада можно сюда, то ей-то уж тем более. Согнувшись в три погибели, завернувшись в плащ, она шагнула вперед — Крылья на спине казались горбом, а раэль одинокой нищенкой, алкающей милости. Ей представлялось чудовищным касаться его обители грязными ботинками. Она скинула обувь, как на пороге мечети, оставшись босиком. Запах горящих свечей у них такой особенный дым и ладана. Швыряться тут фаерболами кощунство, и так она не поступит. Другая проблема. Ей нужно выполнить свою работу качественно, быстро и незаметно. Если огонь исключается, то слуг ада можно устранить иначе. Тихо, тихо!» Раэль опустила рука в плаща, и в ее ладони сверкнула тонкая сталь кинжала. Однако ангела ждало разочарование. Посланцев преисподней не было нигде. Храм заполонили монахи в одинаковых рясах, подпоясанные веревками, под сводами зазвучали заунывные песни, началась служба Ордена Францисканцев. Протискиваясь между туристами, монахами и паломниками, Раэль прочесала храм несколько раз вдоль и поперек оба этажа. Спустя час, признав поражение, она пошла к выходу, буквально выкипая от злости. Враги явно успели скрыться через подземные этажи, через окна, через крышу храма. Вариантов моря она только зря потратила драгоценное время, упустила адских ублюдков. Что ж, если нет практики прицельного огня, то умение быстро утрачивается. Преподан хороший урок. Она всегда отлично выполняла работу, а теперь ей здорово достанется. Калашников внимательно проследил. Едва касаясь пола босыми ногами, Раэль покинула храм. Она не забыла поцеловать на прощание створку двери. И он и Маленин затерялись в пестрой толпе коптских паломников. Алексей сунул богомольцам пару банкнотов по сто евро, и те расстались с накидками алого цвета с вышитым Георгием Победоносцем охотно, хотя и не без удивления. Маринин цвыкся с обстановкой и даже украл свечку, дабы упомянуть об этом действии в рапорте для шефа. Руководствуясь злыми помыслами, я нанес соперникам серьезный экономический ущерб. — Надо же! — оторвались, — выдохнул Калашников. — Что ж, вкратце рассмотрим наше с тобой положение. Связной от пал жертвой конкурирующей фирмы, и инструкции у нас больше нет. Однако он успел сказать, скорее в аэропорт и назад в Москву. Думаю, произошло что-то экстраординарное. Мы срочно возвращаемся, братец. У тебя вопросы есть? — Да, — сунул свечку в карман Малинин. — Что такое экстраординарное? — Полный капец, — объяснил Калашников. — Так тебя больше устроит? Против привычной трактовки Малинин не возражал. Они незаметно покинули храм, прячась в толпе коптских паломников. Раэль удалилась на приличное расстояние. Она прошла Дамасские ворота, прежде чем в кармане зазвонил мобильный телефон. Ангел, не откинув капюшон с лица, нажала указательным пальцем блютуз на левом ухе. — Ты в своем уме? — спросил хорошо знакомый мягкий голос. — Тебя просили убрать двоих, а ты разнесла половину Ерушалайма. Паника во всем городе. Спецназа пригнали целую дивизию. Скажи, есть ли хороший результат? Нет, с трудом выдавила Раэль. Они сбежали. Не знаю, куда. Собеседник в динамике замолк, обдумывая ее слова. Плохая работа. Мягкость исчезла, тон стал жестким. Нам нужно срочно встретиться сейчас и поговорить. «Моя командировка закончена, я утром вылетаю в Москву. Ты допускаешь оплошность второй раз подряд. Думаешь, все сойдет тебе с крыльев? Не забывай, кто ты, милая Раэль!» Ангел сглотнула горький комок, застрявший в горле. «Да, — тихо сказала она, — я всегда об этом помню». Ярушалаем превратился в ад. Ночью было светло, как днем. Лучи прожекторов пересекались в небе, разыскивая ангела, канувшего в неизвестность.